Глава 7. Утро началось с отражения нападения. Никогда бы не подумал, что волки попытаются отомстить за смерть своего вожака. Но они попытались, за что поплатились своими шкурами. Ну и жизнями. Больше сорока особей погибло, штурмуя наш укрепленный лагерь. Зато у нас было пополнение запасов мяса. Хоть какое-то. Но вот только не было места под его хранение... Так что эти туши придется оттаскивать. Эх, — осматривал кучу трупов копьё. Столько добра пропадает. Может, хоть шкуры снимем? В строительство пойдут. Ну, может, на мебель или украшения. Я обрабатывать умею, могу заняться. Дед у меня промышлял каким-то этим. Зарабатывали хорошо. Я, кстати, прижалась ко мне Малика. Не отказалась бы от шкуры в нашей комнате. В нашей? — улыбнулся я. «Но ты же пока три комнаты задал делать, так что да, в нашей», — мило улыбнулась она. «Или ты против? Все же шкуры — признак первобытного строя какого-то». «Да нас сложно от варваров отличить», — усмехнулась перышка. «Чего только один мой бугай стоит? Непрошибаемая личность. Вообще, ему бы только дубины помахать, да противнику какому-нибудь мозги вынести». «Каждому свое», — пожал я плечами, а потом посмотрел на копье. «В принципе, идея хорошая». Я только за. Если можешь заняться, с ними как можно больше шкур. Из них реально много чего можно сделать. А с учетом того, что зима близкая. И ходоки начнут бродить, поежилась коготь. Ненавижу мертвецов, что следы зимы встают. От них столько проблем. Это все снег, развел руками. Он почему-то является переносчиком частиц лири, которые с некоторой вероятностью непохороненных мертвецов поднимают. Да, это мы знаем. Поежилась девушка. «Но все равно как-то не по себе от такой мысли. А с нашим ремеслом есть вариант, что сами такими можем стать. Не исключено», — кивнул я. «Всё может быть. Но в любом случае, через часик, можно будет всем спускаться и осматривать свои койки. Там идут последние работы по сборке мебели. Кстати, умеет кто лесозаготовками заниматься? Древесина на строительном и пока единственном складе подошла к концу». Я приподнял руку адамант. И почему я не удивлена? усмехнулась перышка. Потому что ты знала, посмотрел на нее ее супруг. Тоже верно, кивнула она. Ладно, поднялся я. Я пойду проверю настройки, а вы пока начните убирать следы после битвы. Копье? С тебя минимум 30 шкур. Я уже сверился системой, сколько нам на пошив зимнего комплекта одежды понадобится. Адамант, пять десятков деревьев за сегодня повалишь? «Нужно распилить еще. Инструмент внизу есть, пожарный так называемый. Пока можно им воспользоваться». «Хорошо», — кивнул он и тут же устал и пошел в сторону спуска в бункер. «А у тебя все инструменты есть для работы?» — посмотрела на копье. «Ага», — кивнул он, похлопав по рюкзаку, который стоял рядом с ним. «Почему-то привычка появилась таскать с собой небольшой набор. Я еще кости попробую собрать. Может, пригодятся». «Это уже как сам посчитаешь нужным», — пожал я плечами. «Пока нужны шкуры. Без них этой зимой будет очень трудно». Закончив трапезу, а я, не особо спеша, поднялся на ноги и направился в сторону бункера. Все уже начинали работать, что радовало. Малька и коготь начали сворачивать палатки. Они были больше не нужны, а начала оттаскивать туши поближе к копью, чтобы тот не бродил по поляне, а спокойно занимался своими делами. Время спуска вниз мне попался идущий навстречу Адамант. Он что-то насвистывал, что-то напевал, но я так и не понял, что. Это было что-то еще из тех веков, когда человечество миллиардами топтало Землю. Те времена прошли. Сейчас новые, более трудные, более ответственные. Снова усевшись за главный компьютер, я начал проверять актуальность всей информации. Заодно установил связь с ИИ, который занимался разработкой роботов нового поколения, которые подчиняются только мне. Как выяснилось, придется вообще всех роботов менять. Старым я хоть и смог отдать определенные приказы, у них зашито в базе, что им надо уничтожать человечество. «Новые же, они более умные, они не будут целенаправленно атаковать человека, только по моему приказу». «Грядет великий перелом, надо быть готовым к нему». Также началась постепенная зачистка города от автономных объектов, у которых были полномочия самостоятельного принятия решения. Громыхало иногда так, что даже на нашей точке было слышно. Эти звуки пока точно будут отпугивать любопытных людей, но позже... Придется их устранять, чтобы они не поняли, что происходило. Либо усыплять и выбрасывать на окраину города. Пока лучше второй вариант. Если не поймут, то уж они и сами не поймут намеков. Примерно часа через два появился довольный собой копьем. Он нес в своих руках десяток шкур, которые еле-еле помещались в его охапке, и спросил у меня, куда их можно деть. И тут я задумался... У нас пока не было склада для вещевого имущества. Так что я просто предложил ему положить их в углу главного помещения. А следом задал роботам в очередь настройку, чтобы они пробурили несколько комнат, заготовок для складов. Уж лучше пустые комнаты, чем всюду лежащий материал. А так как те закончили работы по комнатам, то они тут же направились делать все дальше. При этом склады я им поставил пока в приоритет. «Так», — подошел ко мне копье. — «звать уже кого-нибудь на операцию можно?» «Ага», — кивнул я. «Давай Малику, она первая напросилась со мной, так что она первая будет достойна того, чтобы стать новым изгоем». «Почему-то я этого ожидал», — улыбнулся копье. «Хорошо, сейчас пущу твою ненаглядную». «Это ты сейчас к чему?» — повернулся я к нему лицом. «Да по вам видно, что вы спелись. Может, пока как напарники только...» «Но кто знает, что вас ждет впереди?» «Да иди ты!» – нахмурился я. «Вот сейчас вообще не до этого. Сам должен понимать». «Молодой ты еще!» – усмехнулся он. «Любви всегда есть место. Она никогда не приходит просто так. Она приходит тогда, когда в ней реально нуждаются. А так потом ты вспомнишь мои слова. Поверь». «Ладно, пойду. Там еще шкуры нужно срезать». Слова копья заставили меня задуматься. Если так подумать, то моя мама тоже просто навязалась моему отцу. Они были тоже первое время просто напарниками, а потом появился я. Удивительный факт. Напарники оказались нифига не напарники. Ну да ладно. Я уже слышу стук ботинок малики, Только у нее они так четко стучат о бетонные ступеньки. «Звал?» — подошла она а в ее голосе была опаска, которую можно было понять. Звал, кивнул я, и два раза ударил по койке, что не так далеко стояло от компьютера. Тоже, кстати, роботы сконструировали, как и оборудование для внедрения чипа в головы новых изгоев. Ложись. Девушка некоторое время постояла, попереминалась ноги на ногу, но все же решила усеться, а потом уже и лечь. Я смотрел на нее лишь искоса, Иногда по ней было видно, что она мандражировала. «Это тоже можно понять. Не каждый день тебе будут скрывать черепушку, чтобы туда что-то поместить. Но главное, сейчас не было столько пыли, так как у роботов уже были специальные ограждения. Смотри», — повернулся я к ней, — «сейчас я тебя медленно погружу в кому. Для тебя пройдет всего несколько десятков секунд, пока ты не вырубишься». «На самом деле, может пройти от одного до десятка часов. Это не самая легкая операция, и зависит она от многого, в том числе от индивидуальных особенностей человека. Так что не удивляйся, если вдруг, как ты проснешься, пройдут сутки». «Поняла», — кивнула она. Дальше, потеря переносицу, и мысленно попросил Киру вывести справку того, что я еще должен был рассказать девушке. «Первые трое суток тебе нельзя будет активно двигаться» первые сутки вообще подниматься с кровати. Это операция на мозге, подключение к системе. Тебе будет больно, тебе будет плохо. Но пройдет. На пятые сутки ты уже сможешь бегать и носить небольшие тяжести. Через две недели сможешь выполнять первые задания, так как твой мозг должен привыкнуть к твоему новому соседу. Он будет обучаться по мере твоих взаимодействий с ним и окружающим миром. Вроде все сказал. Готово? Нет. Помотала она головой, но улыбнулась. «Но одеваться мне некуда, ведь так?» «Ведь так», — кивнул я и достал маску, которую прикрепил к ее лицу. Снова повернувшись к компьютеру, я начал подавать через маску специальный усыпляющий газ. Всего 20 секунд, и девушка оказалась в царстве снов. Уже тогда я стал аккуратно с помощью Киры подсоединять необходимые катетеры, капельницы, которых тут оказалось навалом, ну и так далее. В общем, все, что должно было поддерживать жизнь в ее теле во время операции. Последним присоединил систему слежения за ее жизненными показателями, а после приступил. «Не нервничай. Это самое главное. Я тебе буду помогать. Буду регулировать твой гормональный фон, эмоциональное состояние поддерживать в пределах нормы. Главное – с точностью выполняй то, что будет показываться перед твоими глазами». Что-то пойдет не так, девушку оставишь дауном в лучшем случае. В худшем убьешь. Но как я тебе говорю, главное следуй инструкциям. Обычно у тебя это очень хорошо получается. Понимаю, что первый раз. Понимаю, что опасно и сложно. Просто делай. Я рядом. Я улыбнулся. От этого тут же стало спокойнее. В системе дополнительной реальности начали подсвечиваться инструменты, которые мне сейчас были необходимы. Первое. Сбрить часть волос на ее виске и над ее ухом. Они сейчас мешались. Конечно, я мог попросить сделать ее это саму, но она бы возмущалась или еще что-нибудь подобное. Проще каждый раз делать это самостоятельно. Освободив нужную область от волос, я приступил к самой операции. Сначала срезал кусок кожи. От этого мне стало дурно. Пришлось немного отдышаться. Благо Малика сейчас ничего не чувствовала, а вот у меня ком в горло подкатывал. Убивать человека — это одно, а вот проводить такие операции, когда нет соответствующей квалификации — совсем другое дело. Если бы не Кира со своей базой данных и системой дополнительной реальности изгоев, такое никогда бы никому не удалось сделать в наше время. Дальше я начал сверлить кость в нужных местах. Причем аккуратно, чтобы не повредить нервы и основные сосуды. Мелкие-то уже давно дали кровь, которую я несколько раз откачивал. Не беда. А вот если зацепить что-то очень важное, то будет беда. Могу потерять ее. Взглянул на часы. И немного офигел. Прошло уже два часа времени, хотя для меня, по ощущениям, прошло не больше 30 минут. Что ж, вот значит, какой оказывает эффект стресс на мой организм. Но ничего... Главное, процесс движется. Дальше я начал заниматься встраиванием самой пластины с чипом Кагитора и присоединением его ко всем важным частям организма. К мозгу через отверстие над духом, в глазу, к самому уху, к некоторым нервам на лице. В общем, началась самая кропотливая работа. Благо, подключенные к питанию убежища чип. Сам знал, каким областям нужно подключаться. Мне надо было только верно расположить все основные провода. Прошло еще 3 часа, прежде чем главный компьютер, а вместе с ним и Кира, подтвердили то, что Кагитор подключен к новому носителю, но для завершения операции было необходимо сделать еще несколько действий: первое прикрепить саму височную пластину к черепу. Это было сделать несложно имелись специальные встроенные в пластину винты которые сами вкручивались в череп и фиксировались там. Второе. Нужно было пройтись заживляющим раствором, чтобы ускорить процесс регенерации тканей. Без этого Малика может потерять еще очень много крови. При этом его надо было наносить и во время высверливания дырок под чип в череп. Но в конечном итоге чип был установлен. Кровь перестала идти, а девушка все так же мирно посапывала. Даже ни разу не дернула какой-то мышцей, что меня поразило. Отличный анестетик. Вырубил намертво. Вот бы мне такой сон иметь, а то уже давно не могу нормально высыпаться. Ты молодец, Кай. Осталась самая малость – активировать самого Кагитора и запустить первый полнейший анализ ее организма. По всем правилам, даже мы, как главы нашей новой системы, Не имеем права знать, какие у нее есть мутации. Это личная информация каждого изгоя. Она может стоить жизни. Или жизней. «Знаю», – кивнул я и посмотрел на окровавленные медицинские перчатки. «Ты не сможешь сама это все сделать. У тебя же есть доступ к главному компьютеру тут?» «Увы, но изгои решили все это делать самостоятельно. Какая-то традиция, не могу найти ее корни. Еще, видимо, до образования всей системы зародилось». Но тебе придется самому все делать. Я тебе помогу опять, не переживай. Настройка займет не больше часа времени, и еще где-то час на полную проверку. «Тогда приступаем», — тяжело вздохнул я и сорвал со своих рук перчатки. Битый час я нажимал на различные клавиши, несколько раз менял настройки самого кагитора, так как из-за чего-то возникала критическая ошибка. Кира говорила, что это в пределах нормы, так как каждый кагитор был подобран под определенный набор организмов и их особенностей. Всего было несколько сотен. У меня была Кира, малике достался Элиот. По сути, они почти ничем не отличались, кроме мелочей. Чуть другой интерфейс, чуть другая манера общения, чуть другая личность. Но в любом случае, это помощник. Началось сканирование. «Ты молодец. Можешь отдохнуть пока. Но тут, рядом с ней. Мало ли что еще может произойти». «Как настройка завершится, можешь смело отключать ее от системы слежения за жизненными параметрами и снимать все трубки и катетеры с нее». Я ничего отвечать не стал, просто уперся в потолок. А минут через 10 стал крутиться и смотреть по сторонам. «Шкуры из угла пропали, роботы заняли свое место. Значит, уже все отработали и построили». Следы на полу говорили, что уже несколько раз ходили в сторону жилых блоков. Значит, я просто не видел, когда бродили наши. Слишком был поглощен проводимой операцией. Ну и ладно. Компьютер сейчас тоже нельзя было трогать, но я мог взаимодействовать со системой убежища с помощью Киры и дал запрос на определение статуса энергетической установки. Меня немного напрягло то, что она слишком сильно светилась, хотя не должна была. Ответ Киры меня успокоил. Она просто работала в режиме наращивания мощности после многовекового ожидания. Из-за этого и повышенная светимость. Помимо самого реактора, тут еще были и огромные батареи, которые должны были полностью зарядиться. А это, под данными моей помощницы, минимум 15 суток при текущем потреблении энергии. Также проверил и основные системы охраны этого убежища и недовольно вздохнул. Больше половины из них были помечены как уничтожено. Это мне не нравилось. Для их восстановления понадобится слишком много металла, которого у нас пока нет. Да и боеприпасы к ним надо делать, которые тоже не так-то просто изготовить. Но у нас есть лазерное оружие. Так что можно что-то придумать. Внести несколько схематичных изменений и избавиться от огнестрела, заменив его на более новое вооружение. Когда настройка завершилась, я стал аккуратно отсоединять все от малики. Только после этого я смог ей перебинтовать голову, так как часть следующих систем были присоединены и к ней. Кровь хоть и не шла, но как предостережение нужно было это сделать. После этого я взял ее на руки, отдал приказ на уборку рабочего места и побрел в сторону нашей с ней комнаты. «Все?» – попалась мне навстречу перышка. «Все», – кивнул я, смотря на нее сквозь опускающиеся веки. Меня прошу не трогать, это очень выматывает. Следующее подключение уже завтра. Скажи, что это будет копью. Передай ему. Малика успешно подключена к системе, осталось только ее авторизировать, и тогда все будет полностью завершено. А с нами что? посмотрела с надеждой на меня она. Тут сами решайте, хотел дернуть я плечами, но из-за малики на руках это не особо заметно вышло. Я могу вам поставить новые чипы, а могу старые отремонтировать и перепрошить. Посоветуйся с Адамантом, вы в последнюю очередь все равно». «Хорошо», — кивнула она, и мы с ней разошлись. Войдя в комнату, я видел только одно — кровать. Сначала я уложил на нее осторожно малику, раздев до нижнего белья. Надеюсь, не обидится. А потом разделся и сам. Улегся, прикрыл глаза и улыбнулся. Давно я не лежал на такой уютной кровати, и сон сам собой пришел очень быстро.